Нет, скорее я расстанусь с жизнью, лучше дам изрубить себя на мелкие куски. Разве она не заменила мне родную мать и не заботилась обо мне с десяти лет? Разве она не отдала меня в учение и не оплачивала мою одежду и все? И вот теперь, когда я имею возможность ее навестить и несу ей украшение моей работы, это изящнейшее украшение, которое она заказала мастеру и на котором я могу ей показать, чему я выучился.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 а имя их знали и почитали по всей немецкой земле. И вот, много сот лет тому назад, кажется, порох тогда еще только что был изобретен, жил в этой крепости один соллерн, странный от природы человек. Нельзя сказать, чтобы он очень теснил своих подданных или вступал в распри с соседями, и все таки все избегали его, за взоры, нахмуренный лоб,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 Но на этот раз страх ее за дитя заставил ее раскрыть рот. Вы собираетесь ехать верхом, господин граф? Ответа не последовало. Зачем же вы берете ребенка?» — спросила она опять. Сейчас Куно пойдет гулять со мной. Без вас, знаю, отвечал Цоллерн злая непогода и прошел дальше. На дворе он поднял мальчика за ножку, быстро вскинул его в седло,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 «Вздор!» — крикнул граф и бросил ей под дерево несколько пфенигов. "Не то. Мне бы очень пригодился гульден с оленем. Гульден с оленем. Сама-то ты не стоишь такого гульдена", гречился граф. «Подай сюда, ребенка, или я натравлю на тебя собак". "Так, я не стою гульдена с оленем?" отвечала старуха, язвительно улыбаясь. "Ну что ж,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 Госпожа Хедвиг охотно сносила дурное настроение мужа, но это неприязненное отношение к невинному ребенку глубоко оскорбляло ее. Не раз она заболевала от страха, когда жестокый граф за ничтожный проступок сурово карал ребенка. И она умерла наконец в расцвете лет, оплаканная слугами, всей округой и, горше всего, своим сыном.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 Капиллан объяснил ему, что ведьмы не существуют вовсе, и что рассказы о том, будто некоторые женщины умеют колдовать или на помеле по воздуху летают на брокен, сплошная выдумка. Правда, у госпожи Фельдгеймер доводилось ему видеть вещи, которые он не мог понять, и он хорошо помнил фокус с тремя пфенигами, так ловко брошенными ею в кошелёк отца. Также умела она приготовлять всевозможные мудреные снадобья и напитки, которыми исцеляла людей и скот. Но вовсе несправедлив был слух о том, будто у нее есть такая сковорода, которая вызывает ужаснейшую грозу, стоит только повесить ее над огнем. Она научила маленького графа многим полезным вещам, например, как приготовлять лекарства для больных лошадей, питьё против бешенства или наживку для рыб и многому другому полезному.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 Но жена его не знала покоя, пока он не отменил своего первоначального решения. Глупый Куно, так называла она бедного мальчика, потому что он не был таким диким и необузданным, как ее сыновья. Глупый Куно и без того достаточно богат, благодаря тому, что он наследовал от матери. Неужели же он получит еще и прекрасный богатый цоллерн, а у моих сыновей ничего не будет, кроме крепостей, окруженных только лесом?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 Как появилась Графиня с завещанием, и насмешливо предложила Куну, пасынку, доказать теперь свою учёность и самому прочесть, что сказано в завещании. А именно, что в цолерне ему больше нечего делать, и радовалась со своими сыновьями богатству и замкам, отторгнутыми ею у него первенца. Куну без ропота подчинился воле усопшего,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 А потому, чтоб не было так скучно, хочу звать к себе гостей. Вот я и приехал сюда с носилками. Ах, вы очень любезны и заботливы, прервала его дама, раскланиваясь и улыбаясь. Ехать верхом ему было бы, пожалуй, трудно, как ни в чем не бывало, продолжал Куно. Я говорю о паторе Йозефе, капеллане. Я хочу взять его к себе. Он был моим учителем, и мы с ним так и условились, когда я покидал Цоллерн.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 Да самой его смерти ему принадлежали все земли, видные из башни Цолльерн. Нет, госпожа Фельдгеймер просто взбалмошная старуха, а ты, глупый Куно. И с этими словами маленький Шальк поспешно удалился, ибо он побаивался сильных рук брата. И Вольф последовал за ним, бормоча все ругательства, слышанные им от отца. Огорченный до глубины души, возвратился Куно домой.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 Ах, отвечал тот. Мой бедный господин не доживет до вечера. Всякая надежда потеряна. Как? Неужто уж до того дошло? воскликнул тот, подбежал к своей лошади, вскочил на нее и так быстро поскакал в Цоллерн, а потом в гору к замку, что у самых ворот лошадь его пала, и он сам, успев только крикнуть: "Граф Куно умирает!", лишился чувств.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 Потом Вольф встал, вынул из кармана серебряную монету со скачущим оленем, бросил ее на стол и сказал: "Вот вам ваш гульден, и мы в расчете». Трактирщик взял гульден, поглядел на него с одной стороны, повернул, поглядел с другой и сказал, улыбаясь: "Мы были бы в расчете, если б ваш гульден не был с изображением оленя. Но вчера ночью прибыл гонец из Штутгарта,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 Воскликнул студент, напрасно стараясь раскачать железные прутья окна. Нам остается лишь один выход, если мы хотим бежать эта дверь дома. Но я не думаю, чтобы они выпустили нас. Надо попытаться, сказал звущик. Я сейчас попробую пройти во двор. Если это окажется возможным, я вернусь за вами. Остальные одобрили это предложение. Извущик снял сапоги и на цыпочках, стал красться к лестнице.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 Предлагаю всех ворот свой чёрный товар, и пугая ребятишек лицом и одеждой, потемневшими от угольной пыли. Ремесло угольщика тем хорошо или тем плохо, что оставляет много времени для размышлений. И Пётр Мунк, сидя в одиночестве у своего костра, так же, как и многие другие угольщики, думал обо всём на свете.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 Он слышал только шорох собственных шагов. Казалось, даже птицы не залетают в этот густой лесной сумрак. Уколо огромной ели, за которую голландские корабельщики, не задумываясь, дали бы ни одну сотню гульденов, Петтер остановился. Наверное, это самая большая ель на всем свете, подумал он. "Стал бы тут живет стеклянный человечек". Петр снял с головы свою праздничную шляпу, отвесил перед деревом глубокий поклон, откашлялся и робким голосом произнес. "Добрый вечер, господин стекольный мастер". Но никто не ответил ему. Может быть, все таки лучше сначала сказать тишки, подумал Петер. и запинаясь на каждом слове, пробормотал: Под космотой Елью в тёмном подземелье, где рождается родник меж корней, живёт старик. Он неслыханно богат, он хранит заветный клад. И тут Пётр едва мог поверить своим глазам. Из-за толстого ствола кто-то выглянул. Пётр успел заметить островерху шляпу, тёмный кафтанчик, ярко-красные чулочки чьи-то быстрые зоркие глаза на мгновение встретились с глазами Петера. Стеклянный человечек это он, это, конечно, он. Но под елкой уже никого не было. В чуть не заплакал от огорчения. "Господин стеклянный мастер", закричал он. "Где же вы, господин стекольный мастер? Если вы думаете, что я вас не видел, вы ошибаетесь. Я отлично видел, как вы выглянули из-за дерева". И опять никто ему не ответил.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 И вдруг Петер увидел, что голова у белки вовсе не звериная, а человечья, только очень маленькая, не больше беличьей. А на голове широкополая островерхая шляпа. Петер так и замер от изумления. А белка уже снова была самой обыкновенной белкой, и только на задних лапках у нее были красные чулочки и черные башмачки.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 Михель принес еще восемь бревен, до да таких больших и толстых, каких никто никогда не видывал. И каждое бревно он нес на плече так легко, будто это было не бревно, а простой богор. Вот на них я и поплыву, сказал Михель, А ваши щепочки меня не выдержат. И он стал вязать из своих огромных бревен новое звено. Плот вышел такой ширины, что едва поместился между двумя берегами.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 Мой дедушка уверял, что каждый сапог был пудов два весом и футов 5 высотой. И вот все было готово. Плод двинулся. До этой поры Михель что ни день удивлял лесорубов, теперь пришла очередь удивляться платогонам. Они-то думали, что их тяжелый плод будет еле-еле тянуться по течению. Ничуть не бывало. Плод несся по реке как парусная лодка.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 С размаху втыкал свой огромный багор в дно, отталкивался, и плод летел с такой быстротой, что казалось, прибрежные холмы и деревья и села так и проносятся мимо. Платогоны оглянуться не успели, как пришли в Кёльн, где обычно продавали свой лес. Но тут Михель сказал им: "Ну и сметливы же вы купцы, как погляжу я на вас, Что ж вы думаете, здешним жителям самим нужно столько леса, сколько мы сплавляем из нашего Шварцвальда? Как бы не так. Они выкупают у вас за полцены, а потом перепродают в тридорога голландцам. Давайте-ка мелкие бревна пустим в продажу здесь, а большие погоним дальше в Голландию. Да сами сбудем тамошним корабельщиком. Что следует хозяину по здешним ценам, он получит сполна.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 А когда вся эта история вышла наконец наружу и стали допытываться, кто же тут главный зачинщик, Михель Голландец исчез. Искали его, искали, нет. Пропал, как в воду канул. Помер, может быть, спросил Петер. Нет. Знающие люди говорят, что он и до сих пор хозяйничает в нашем лесу. Говорят еще, что если его как следует попросить, Он всякому поможет разбогатеть и помог уже кое-кому. Да только идет молва, что деньги он дает не даром, а требует за них кое-что подороже всяких денег. Ну, и больше я об этом ничего не скажу. Кто знает, что в этих розкознях правда, что басня. Одно только, пожалуй, верно.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 Полновесным золотом набивай карманы, не работай молотом, плугом и лопатой. Кто владеет золотом, тот живет богато. А над правым ухом звенел тоненький голосок: под косматой елью в темном подземелье, где рождается родник, меж корней живет старик. Ну а как дальше, Петер, как там дальше?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 То и на этот раз ничего не выдумал. Угольщик проснулся едва только рассвело, уселся, скрестив руки на груди, и принялся размышлять все о том же, какое слово идет в пару со словом воскресный. Он стучал пальцами по лбу, тер себе затылок, но ничего не помогало. И вдруг до него донеслись слова веселой песни под окном проходили трое парней и распевали во всё горло: за рекою в деревушке варят мёд чудесный, разопьём с тобой по кружке в первый день воскресный. Петрра словно обожгло. Так вот она эта рифма к слову воскресный. Да полно, так ли? Не ослышался ли он? Петр вскочил и сломя голову кинулся догонять парней. "Эй, приятели, подождите!" кричал он. Но парни даже не оглянулись.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 Да, конечно, она ведет не совсем прямо к моему дому, залепетал Петр. Но сегодня такой жаркий день. Вот я и подумал, что идти лесом хоть и дальше, да прохладнее. Не лги, угольщик Монг!" крикнул Михель великан так громко, что с елок дождем посыпались на землю шишки. не то я одним щелчком вышибу из тебя дух". Петр весь съежился и закрыл руками голову, ожидая страшного удара.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 Жаль на тебя, Петер, от души жаль. Такой славный, красивый парень, мог бы далеко пойти, а ты сидишь возле своей дымной ямы да угли жжёшь. Другие не задумываясь швыряют направо и налево таллеры, дукаты, а ты боишься тратить медный грош. Жалкая жизнь. Что правда ту правда, жизнь не веселая. Вот то-то же, сказал великан Михель.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 Ив взвился ввышину. Михель, великан, заскрежетал зубами, завыл, закричал и, погрозив кулаком кому-то невидимому, зашагал к своему логову. А Петр, полуживой от страха, отправился дальше своей дорогой. Тропинка становилась все круче, лес все гуще, и глуше, и наконец Петр опять очутился,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 Во рту у него была трубка из голубого стекла, и он то и дело попыхивал ею, выпуская густые клубы дыма. Не переставая кланяться, Петр подошел и к немалому своему удивлению увидел, что вся одежда на старичке, кафтанчик, шаровары, шляпа, башмаки, все было сделано из разноцветного стекла. Но только стекло это было совсем мягкое, словно еще не остыло после плавки.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 Говори же, чего бы ты хотел еще, Но смотри, на этот раз будь поумнее. Петр задумался. Он долго морщил лоб и затылок, пытаясь придумать что-нибудь умное, и наконец сказал: "Я хочу быть владельцем самого лучшего и самого большого стекольного завода, какой только есть в Шварцбурге. Ну и, конечно, мне нужны деньги, чтобы пустить его в ход". И это все? спросил стеклянный человечек, испытывающий глядя на Петра: "Неужели это все? Подумай хорошенько, что еще тебе нужно? Ну, если вам не жалко, прибавьте ко второму желанию еще пару лошадок и коляску, и хватит". "Глупы же ты человек, Петер Мунк!" воскликнул стеклянный человечек и со злости так швырнул свою стеклянную трубку, что она ударилась о ствол ели и разлетелась в дребезги. "Лошадок, коляску!"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 И наконец превратился в целое облако, которое клубясь и курчавясь медленно растаяло в верхушках елей. А вместе с ним исчез и стеклянный человечек. Пётр еще долго стоял перед старой елью, протирая глаза и вглядываясь в густую, почти черную хвою, но так никого и не увидел. На всякий случай он низко поклонился большой елке и пошел домой. Свою старую мать он застал в слезах и тревоге. Бедная женщина думала, что ее Петра забрали в солдаты, и ей нескоро уже придется с ним увидеться. Какова же была ее радость, когда ее сын вернулся домой, да еще с кошельком, набитым деньгами. Петр не стал рассказывать матери о том, что с ним было на самом деле. Он сказал, что повстречал в городе одного доброго приятеля который дал ему взаймы целых две тысячи гульденов, чтобы Петер мог начать стекольное дело. Мать Петра прожила всю жизнь среди угольщиков и привыкла видеть все вокруг черном от сажи, как мельничиха привыкает видеть все кругом белым от муки. Поэтому сначала ее не очень-то обрадовала предстоящая перемена. Но в конце концов она и сама размечталась о новой, сытой спокойной жизни.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 Другие, что он получил наследство, но все сходились на том, что Петр Мунк самый славный парень во всей округе. Наплясавшись в волюм, Петр подсел к Якилу Толстому и вызвался сыграть с ним партию другую. Он сразу же поставил 20 гульденов и тут же проиграл их. Но это его нисколько не смутило. Как только Якил положил свой выигрыш в карман, В кармане у Петера тоже прибавилось ровно 20 гульденов. Словом, все получилось в точь-в-точь, точь, как хотел Петр. Он хотел, чтобы в кармане у него всегда было столько же денег, сколько у Изакии Толстого, И стеклянный человечек исполнил его желание. Поэтому чем больше денег переходило из его кармана в карман Толстого и Изакии,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 Однажды в воскресенье Петер, как обычно, пришел в трактир. Добрый вечер, хозяин, сказал он с порога. Что, толстый языкил уже здесь? Заходи, заходи, Петер, — отозвался сам языкил. Место для тебя оставлено. Петер подошел к столу и сунул руку в карман, чтобы узнать, в проигрыше или выигрыше толстый языкил. Оказалось в большом выигрыше.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 поднялся и толстый Изакиил. Но Петр так уговаривал его остаться и сыграть еще партию другую, что тот наконец согласился. Ну, хорошо, сказал Изакиил. Только сначала я пересчитаю свои деньги. Будем бросать кости. Ставка опять гульденов. Меньше нет смысла, детская игра. Он вытащил свой кошелек и стал считать деньги. Ровно 100 гульденов, сказал он, пряча кошелек в карман. Теперь Петер знал, сколько у него денег ровно 100 гульденов, и считать не надо было. И вот игра началась. Первым бросил кости Изакиил 8 очков. Бросил кости Петер 10 очков. Так и пошло. Сколько раз не бросал кости Изакиил толстый, у Петра всегда было больше ровно на два очка. Наконец, толстяк выложил на стол свои Последние пять голденов. "Ну, бросай еще раз", крикнул он. "Но так и знай, я не сдамся, даже если проиграю и теперь. Ты одолжишь мне несколько монет из своего выигрыша. Порядочный человек всегда вручает приятеля в затруднении". "Да чем там говорить", сказал Петр. "Мой кошелек всегда к твоим услугам». Толстый Изакиил встряхнул кости и бросил на стол. "15", сказал он. "Теперь посмотрим, что у тебя". Петр, не глядя, швырнул кости.